Глава 15. В ожидании самых главных дел. Владивосток, Японское море. Июль-сентябрь 1904 года. «Дымы на зюидост! Варяг и богатырь на пересечку!» Мгновенно отреагировал Небогатов. Вспомогательный крейсер непонмару уходит на Ост на 17 узлах, что-то телеграфируя. «Догнать и немедленно потопить, пока он на нас Камимуру стога не навел!» Продолжал командовать Николай Иванович. Еще дымы, на этот раз Норд-Вест. Так, бронепалубники у нас не успеют. Громобой, ему еще пары в котлах для полного хода надо разводить. Осторожно напомнил адмиралу свежеиспеченный начальник штаба Николай Николаевич Холодовский. А почему у нас всего в двух сотнях миль от рю броненосные крейсера идут с холодными котлами? Они что, на прогулке? Сорвался Небогатов. Так вы же сами еще вечером отдали приказ идти экономичным ходом. А отмены так и не последовало. А что, кроме как у меня больше ни у кого головы нет? Злился уже на себя Небогатов. Пока Адмирал был занят самобичеванием, а на громобои разводили пары в холодных котлах, дым на норде материализовался в эскадру из четырех быстроходных броненосцев, о чем и последовал доклад. Адмирал приказал уходить от них на Зюит, надеясь соединиться с бронепалубниками, ушедшими за японским дозорным. Но спустя еще четверть часа последовал новый доклад. Варяг сообщает по телеграфу, что утопили Ниппон Мару и теперь возвращается вместе с Багадарем, но за ними гонится Камимура с пятью броненосными крейсерами. В результате не слишком удачного маневрирования Владивостокский отряд оказался между молотом и наковальней. Попытка прорыва мимо крейсеров Мимуры привела к очередному попаданию в злосчастную носовую оконечность осляби. Ход броненосца крейсера упал с 17 до 14 узлов, и броненосцы Тога на горизонте стали явственно приближаться. У более быстрых броненосных крейсеров еще был шанс уйти, но Небогатов отказался бросать Аслябю. Последовавший бой Владивостокского отряда крейсеров с объединившимися силами Тога и Камимуры, в котором русские крейсера постепенно избивались до состояния полной небоеспособности, был прерван Рудневым. Война на данном этапе закончилась. Всем спасибо. Я думаю, тот факт, что до Артура нашим недобиткам уже не дойти, даже если Холодовский, он же Тога, их вдруг по доброте душевной отпустит. Всем очевиден. Да и последнее попадание в Смоленск почти неизбежно ведет к его взрыву и уничтожению запаса снарядов для первой эскадры. А доставка их в Артур – одна из приоритетных задач. Итак, победа японцев. Поздравляю, Николай Николаевич. Давайте начнем разбор ошибок. Николай Иванович, вы первый. Что вы сделали не так? Не отдал приказ с рассветом поднять поры во всех котлах на броненосных крейсерах. Просто скорость вводных час в пять минут немного меня запутала. Кстати, Николай Николаевич, каким образом японцы под вашим руководством оказались столь удачно расположены? Что-то мне сомнительно. Не обошлось ли тут без шельмовства какого-то? Простите, не в обиду, конечно. Да упаси бог. Я же по условиям игры знал, что вы идете к островам Рюкю. Вот и поставил две эскадры так, что и дивы от Цусимского пролива к ним по прямой неизбежно оказывались между ними. «Да, никакого уважения не стало к старшим. Что по годам, что по чинам!» — невесело пошутил игравший роль посредника в организованной им штабной игре Руднев. «Но какие еще уроки мы можем вынести из первого виртуального разгрома нашей эскадры японским флотом под командованием Холодовского Тога?» «Полагаю...» — осторожно начал Холодовский... Чтобы посылать сразу оба бронепалубника за одним вспомогательным крейсером противника, это немного расточительно. Ему за глаза хватит и одного, а при эскадре останется быстроходный разведчик. Да и само расположение бронепалубных крейсеров парой в пяти милях по носу основных сил неудачно. Ниппон -мару успел подойти на расстояние, позволяющее ему опознать все корабли основных сил. Вставил свои пять копеек небогатов. Надо отдать ему должное, он уже отошел от того, что его разгромил капитан второго ранга. Может лучше им отойти миль на 20 и разойтись подальше? Тогда они полностью просматривают полосу перед главными силами. А если один крейсер преследует противника, второй подтягивается ближе к основной колонне. Да, и еще. В следующий раз чур я играю за японцев. Ну тогда полчаса на и начнем второй прогон. Условия те же. Высадка десанта на острова рекю с последующим прорывом Бартур. Да, Николай Николаевич, а откуда вы взяли столь подробную карту архипелага? У нас в штабе вроде масштаб поскромнее был, а это чуть ли не во всю стену. В библиотеке оказалось. Решил, что нам не помешает. А что, сел Федорович? Нет-нет, ничего, все нормально. Идите, готовьтесь. А то вам через полчаса небогатов мстить будет. Про себя Руднев злорадно улыбался. Если он правильно оценивает уровень японской разведки во Владивостоке о запросе карты островов Рюкью в библиотеке, дядюшки Ляо должны доложить уже завтра. Если, конечно, не успеют сегодня. Остается надеяться, что доклад об этом уйдет в Японию оперативно. Грубый слив информации, как в прошлый раз, теперь, скорее всего, приведет к обратному результату. Японцы не идиоты. Приходилось вводить в заблуждение о целях операции всех, включая Небогатого и свой штаб. Истинный маршрут эскадры и масштаб предстоящего во Владивостоке пока знал только он. Но регулярная практика в судовожденческой стратегии, даже если цель игры немного отличалась от цели реального похода, шла офицерам на пользу. Когда Руднев, перебирая свои воспоминания о периоде обучения, понял, что ни его, ни других капитанов первого ранга и адмиралов русского флота вообще никак не учили принципам вождения эскадров в бою, ему стало хреново. «Ну как? Как, черт побери, можно вообще воевать, если высшие офицеры учатся своей главной работе по ходу дела?» Руднев окончательно забыл о том, что такое восьмичасовой сон. В очередной вечер, когда он, борясь со слепающимися глазами, пытался написать очередной приказ начальнику порта, в дверь его кабинета как-то особенно суматошно постучали. Ну что там еще стряслось, господи, вскакивающий из положения задремал, сидя, адмирал, опрокинул на так и недописанный документ чернильницу. — Никак нет, ваше высокопревосходительство, не то чтоб стряслось, только тут, вот, к вам, по личному делу, — донесся из-за двери странно нерешительный голос ординарца. — По какому еще нахрен личному делу? Какие у меня могут быть личные дела, если я уже третий месяц как не могу найти времени даже к мадам Жужу сходить? Кого там принесло еще на мою голову? — Папа! — раздался из-за двери неуверенный ломающийся юношеский баритон. «Коля?» Ноги несгибаемого адмирала, грозы японцев, подкосились, и он плюхнулся на стул, окунув оба обшлага мундира в лужу чернил на столе. Петровича конкретно колбасило. Он тупо не мог понять своих чувств к появившемуся в дверном проеме юноши. Он никогда не питал теплых чувств к недорослям. Но он его любил, ведь это был его сын. Но у него никогда не было детей». Однако он прекрасно помнил, как, вернувшись из похода на адмирале Корнилове, в первый раз держал на руках маленькое теплое тельце, уютно посапывающее во сне. Он никогда не видел этого пацана, но память Руднева услужливо подкидывала все новые воспоминания. Вот маленький, но упорный пацанчик ковыляет на нетвердых ногах по паркету. Это он вырвался домой, оставив на время зимы хлопотный пост старшего офицера на вмерзшем в лед гангуте. Вот уже крепкий пятилетний парень перебирает привезенные ему отцом из плавания по Средиземному морю на Николая Первом сувениры. И теперь он, никогда не мечтавший о том, чтобы завести своих детей, паниковал от острого приступа отцовской гордости. Его сын, пятый на курсе. А что он тут во Владивостоке делает? Или... — Николай, что-то с мамой? Или с Герочкой, не дай бог? — вырвалось у Руднева. «Нет, с ними все в порядке. Пап, мы... я... я сбежал из корпуса вместе с парой товарищей. Папа, возьми нас с собой в море на варяге. У нас сейчас каникулы, и мы... и ты совсем не писал нам...» «Что? Сбеж...» Рудневформенно форменно подавился окончанием всего словечка. «О, Господи, какой ужас! И еще во множественном числе! Вот идиоты, мама дорогая!» «Воспитанник морского корпуса Руднев, повторите членораздельно, как вы тут во Владивостоке оказались?» «Мы приехали к тебе, новаряк, потому что пока каникулы, и мы решили...» «Вы решили? Повоевать захотелось, да? Пока каникулы? Совсем очумели, что ли, сопляки пятнадцатилетние? А вы хоть подумали, насколько вы готовы к походу на настоящем корабле? И на каких, собственно, должностях вы себя видите? А то у меня нехватка только в кочегарах!» «Папа, мы готовы, только возьми!» «Я возьми. Да вас скоро конвойные и брать будут, стервецы, мальчишки. Молоко на губах не обсохло, а туда же, на войну. Но молчать и стоять смирно, когда к вам обращается старший по чину. Вы и ваши недоросли-дружки совершили воинское преступление, а именно дезертировали с места службы в военное время. Я прямо сейчас обязан вас арестовать, после чего вас ожидает трибунал. Уяснили воспитанник Роднев? Что молчим? Где остальные два ухарца? «В гостинице». «Здесь?» «Нет, у Воскобойникова». «Номер, фамилии?» «Четвертый. Валерий Урусов и Лёва Геллер». «Ясно. Князюшка еще один, значит. До кучи. На мою голову. Ой, кошмар!» «Тихон!» — ординарец мгновенно материализовался у двери. «Чего извольте, ваше высоковарисходительство?» «Вот что, голубчик». «Передай-ка старшему по караулу, чтобы его орлы немедленно припроводили двоих заср... э... господ беглых корпусных воспитанников из гостиницы... адрес и фамилии здесь, я ему написал, на гарнизонную гауптвахту, тунеядцы обуревшие. Но папа...» «Молчать сказал, не доводи до греха. И пусть там последят тише, чтобы покормили их нормально. А лучше сам присмотри, не сочти за труд». Завтра с утра этой сладкой парочкой займусь. Все понял? Так точно. Будет исполнено, в точности. Дело-то оно понятное. В глазах Чибисова, вытянувшегося перед Рудневым, проскакивали лукавые искорки. Бывалый Унтер явно смекнул, что к чему. Вот и ладно. Поторопись, дружок, будь любезен. И на кого вот. Об исполнении сегодня можешь не докладывать. Есть? Премного благодарим. Когда дверь завистовым закрылась, Руднев встал, прошелся пару раз по кабинету, в упор, не замечая стоящего посреди ковра по стойке смирно сына, после чего наконец остановился прямо перед ним. Неторопливо смерил взглядом снизу вверх от носков потоптанных ботинок, которым Вакса и щетка пытались придать щегальской вид, до слегка напуганных, но таящих в глубине обиду и вызов таких любимых, таких дорогих. Серых глаз. Помолчал. Нет, не мальчик уже. Как ни крути, это поступок. Парень хочет сражаться за свою страну. Да, конечно, кураж, юношеский задор, куда без этого. Но все-таки это не главное. Господи, как быстро они взрослеют. И как быстро пролетает жизнь. А пуля или осколок, они ведь летят еще быстрее. Федорович, а что тут поделаешь? Есть такая профессия – родину защищать. Блин. А еще драть их в детстве надо, как сидорову козу. Ох. Несмотря на всю отеческую злость, закипавшую в связи с явлением блудного отпрыска и все вызванные этим неизбежные дополнительные проблемы, Петрович прекрасно понимал, что тот наверняка настоит на своем и пойдет в море вместе с ним. Максимум, что он сможет сделать, это определить его перед боем на самый забронированный и быстроходный корабль эскадры. Громобой. Но Но отказать этому юноше бледному со взором горящим, своему сыну, который незнамо как проехал через всю Россию, чтобы попасть на войну, он не сможет. Как и его друзьям. Да и смог бы, это было бы полным свинством. Кстати, ребята, что рванули из корпуса вместе с Колей, Галлер, если память не подводит, в нашем мире стал одним из лучших сталинских адмиралов. У русов этот вообще артиллерист от Бога. А ведь любопытно. Если молодые люди бегут не от войны, а на войну, значит они считают ее правильной? Своей? Похоже, что и Вадик-то в Питере не зря хлеб с маслом ест. Да... Только что же мне с этим всем сейчас делать? Ох, грехи мои тяжкие. Николай, ты хоть понимаешь, что то, что вы с ребятами сотворили, это по закону трибунал. Воинское преступление. Вас с позором вышвырнут из корпуса, и вся ваша флотская карьера на этом закончится. Про то, что подобные выходки детушек ложатся пятном на их родителей, даже не упоминаю. Я ведь не шучу, милый мой. Это все очень серьезно. Ты нам ничего не писал. И на наши с мамой письма не отвечаешь. Прости. Но тут такая запара. Что? Война, Коля. Тут война. И она требует человека всего и целиком. Хотя, конечно, все равно я сильно виноват перед вами. Признаю. Пап, ну мы ведь рапорта написали? Какие? Какие? С просьбой о переводе во Владивосток. Об отчислении даже, чтобы сюда, на флот, в Нижних Чунах пускай. Так, и что за аэропорта? Два раза подавали, еще до курсовых экзаменов. И? Без последствий. И вы решили бежать? Мы третий раз написали, чтобы их передали по начальству, когда мы тут уже будем, у тебя. Так, с этого места поподробнее. У кого ваши аэропорта, когда передадут? У Коли Скрыдлова, а передаст, когда мы ему телеграмму пошлем. — Послали уже? — Нет еще, завтра собирались. — Фу! Руднев в сердцах оттер пот со лба. Отлегло. Значит, ситуацию еще можно успеть взять под контроль. Вот что, добрые молодцы, завтра с утра отобьете телеграмму, чтобы дружок ваш немедля отнес сии бумаженцы в Зимний дворец к секретарю государя императора по военно-морским делам Михаилу Лаврентьевичу Банщикову. К самому Банщикову? Ну да, не к царю же. Я Михаила Валентича предупрежу телеграммой. И после этого, чтобы ваш адмиральский племянничек сидел тише воды и ниже травы, и ни с кем об этом деле не распространялся, понятно? Конечно, сделаем! Не сделаем, а сделаешь! Дружки твои до обеда на губе посидят. Можно подумать, что я так и кинусь с утра их персонами заниматься. Или ты думаешь, что у начальника эскадры крейсеров Владивостока нет более важных дел? А про нижние чины – это хорошо, что вы к кубрику морально готовы. Правильно стало быть ситуацию, понимаете? Поздно вечером, когда отец и сын, наговорившись, укладывались спать, Николай Руднев задал родителю вопрос, который мучил его с самого момента их встречи. «Пап, а кто такая мадам жужу «Э-э, знаешь, сынок, вот вернёшься из своего первого боевого похода, вот тогда я тебе и расскажу». И даже покажу, пожалуй, что она такое. Может быть. А пока тебе это ещё рановато, спи. Завтра буду вас, балбесов, отсюда в Питере отмазывать да навязывать командирам кораблей. — А меня не надо навязывать, ладно? — Что ладно? — Я только наваряг. Если хочешь, хоть кочегаром. — Спи давай, кочегар. Толк-то от тебя с лопатой. Мужики засмеют. Там у ребят бицепс помощней ноженьки твоей. Флажки сигнальные в руках держать умеешь? Третий на курсе. Завтра и проверим. Все, отбой. Спокойной ночи. В самом конце июля во Владивосток прорвался Оскольд. Его прихода ждали, но он все равно оказался громом среди ясного неба. Хорошо хоть, что дежуривший в эту ночь беспощадный в последний момент отказался от торпедной атаки. Хотя вариант «своя своих не познаша» был весьма вероятен. Но с пятнадцати кабельтов в темноте почти безлунной ночи сигнальщик разглядел характерный силуэт и римский Корсаков запросил позывные. Пятипапиросная пачка на пару с новиком накануне ночью выставили несколько минных банок на входном фарваторе Пусана – После чего пути крейсеров разошлись. Новик побежал обратно в Артур, а крейсер Громадчикова продолжил бег на север. Макарову по потребовались все три комплекта радиостанций Телефункина, которые вместо отрезанного Порт-Артура были присланы во Владивосток. А скольд должен был их забрать? Увы, пока только три вместо десяти в первой партии поставки. Немцы сорвали график, но отнюдь не злонамеренно. Электротехника такого уровня была еще слишком сложной в изготовлении, а главное в наладке. По заверениям немцев, станции эти давали возможность уверенной приемопередачи на расстоянии до 600 миль и даже больше. Однако Лейков, он же новоявленный Фридландер, которому Петрович поручил приемку аппаратов, пока готов был поручиться только за 350-400, никак не более. С этим нужно было что-то делать. Красноречивое молчание Петровича, принявшегося вдруг сосредоточенно чистить свой браунинг, послужило для меха-варяга хорошим стимулом к действию. Сейчас он, вместе с прибывшим по просьбе Руднева на скольде Мичманом Рингартеном, после подрыва победы на мине, оказавшегося безлошадным, увлеченно колдовал над этими, по его выражению, чудовищными, допотопными сооружениями, дабы попытаться выжать из хваленной германской техники все, что только было возможно при доступных подручных технических средствах. Появление во Владике Ивана Ивановича Ренгартена было вызвано тем, что Фридландер знал о выдающейся роли, которую сыграл этот офицер в становлении радиодела в России в нашем мире, и в частности, в деле развития морской радиоразведки перед Первой мировой войной. Сейчас ему предстояло в общении с новоявленным техническим гением узнать много нового и удивительного, а затем доставить в столицу секретный пакет с описанием и схемами того, что ему надлежало запатентовать и помочь германским инженерам применить в новой модели мощной телеграфной станции. В Гамбург, кроме Ренгартена, командировалось еще четыре известных фридландеру персоны Александр Степанович Попов, Его друг и помощник Петр Николаевич Рыбкин, инженер Василий Васильевич Субботин и кафторанг Александр Адольфович Реммерт, которому Дубасов поручил создать и возглавить радиотехническую службу флота, а в качестве первой сверхзадачи восстановить связь с Порт-Артуром. Для чего в Мукдене и Инкоу предстояло оборудовать два флотских поста дальней радиосвязи с такими станциями. Увы, как не пытался Руднев уломать командующего флотом, оставить хоть один оттюнингованный Лейковым комплект для владивостокских крейсеров, Степан Осипович был категоричен. Через месяц-другой по скорректированному графику придут еще, оттуда и возьмете. А пока дыры в бортах латаете, он вам погоды не сделает. Первую принятую Лейковым и Рингартеном станцию сразу же начали монтировать на крейсере Громадчикова. Вторую предстояло установить на Золотой горе третью на Ангаре. Кроме всего прочего, Макаров, пригнав Оскольдова Владик, объединил приятное с полезным. Бывший вместе с Навиком в момент подрыва победы в охранении на внешнем рейде, он просто не мог войти в гавань до того, как броненосец удастся хотя бы сдвинуть. Для маленького же крейсера второго ранга лазейка оставалась, а рисковать лучшим своим бронепалубником при неизбежных ночных минных атаках комфлота не хотел. Вдобавок В сейфе командира пяти папиросной пачки был доставлен Родневу план действий на ближайшие пару месяцев, приготовленный в Черне Макаровым и его штабом. И Петровичу за пару дней пришлось сначала его переварить, а затем написать записку со своими замечаниями и встречными предложениями, а потом разъяснять Каперангу Громадчикову, что именно надо передать Степану Осиповичу на словах. В последний день перед уходом Оскольда обратно в Артур К Рудневу явился лейтенант с крейсера, который должен был забрать дописываемую им всю ночь рукопись, озаглавленную «Практические соображения по современной тактике морского боя», которую Макаров на полном серьезе грозился отредактировать и включить в новое издание своей тактики. Когда адмирал поднял новошедшего лейтенанта красные от хронического недосыпа глаза, тот, вскинув руку к козырьку, представился. «Лейтенант Колчак, прибыл за бумагами для...» «А, адмирал!» Не кстати вспомнил знаменитый фильм своего времени Петрович. «Проходите, проходите, все уже для вас готово». «Скажите, ваше превосходительство?» Неожиданно для собиравшего и за ночь листки в конверт Руднева подал голос лейтенант Колчак. «А у вас все новоряги такие... такие... странные?» Попытался помочь лейтенанту найти нужное слово Петрович. «Ненормальные? С причудами?» «Я хотел сказать, со столь своеобразным чувством юмора». Колчак явно был не в духе, а по натуре не привыкли, за словом в карман даже перед адмиралами. Единственным человеком, кто меня назвал адмиралом, был лейтенант Балк, тоже ваш, сваряга. Эй, -э, какие ваши годы, любезный Александр Васильевич. Колчак несколько поостыл. Очевидно, что Руднев не мог знать по имени отчеству всех лейтенантов флота и это льстило. Еще станете, все непременно станете вы адмиралом, причем видится мне не из худших. Главное, в политику не лезьте, не ваше это. Нахмурившись, Колчак ждал продолжения, но не мог понять, почему контр-адмирал Руднев, который чудесным образом с началом войны преобразился из рядового, далеко не самого заметного каперанга, в одного из лучших адмиралов, замолчал, уставившись в стену. А на Петровича нашло. Он вспоминал несостоявшееся будущее, которое он отменил. Осенью 2008 года Петрович все еще встречался с Сырочкой. Ну, не то чтобы только с ней, но по большей части – да. И когда в прокате появился блокбастер «Адмираль», она его в кинотеатр затащила в первую же неделю, невзирая на отчаянное сопротивление бойфренда, которому сердце подсказывало, что добром это никак не кончится. Последним доводом подруги было «там же про кораблики, тебе должно понравиться». М «Да». В своем любимом пабе, что удобно разместился в переулке, как раз неподалеку от кинотеатра Пушкинский, Петрович держался сколько мог. Примерно два кувшина с пивом он согласно поддакивал и одобрительно мычал в кружку по поводу замечательных спецэффектов и красивой любви, которой больше нет. Но к моменту, когда Ирочка начала горевать о великой России, которую мы потеряли, и про... Тупое, необразованное быдло, которое все это великолепие смело и растоптало? Градус в крови Петровича повысился. Хуже того, он достиг того самого уровня, который и не позволил ему сделать маломальски удачную карьеру. Название ему было «Я режу правду матку, как она мне видится, и мне плевать, что вы об этом думаете». «То, что у этих кинодеятелей и засраков». Заслуженные работники культуры. Однако, точнее, чем они сами себя называют, и не скажешь».